Глава 54. Тем, что не сразу доложил о своих подозрениях на мой счет, Макс пересек черту. Если хоть немного повезет, ему сойдет этот срок. Теперь, когда я убедилась, что он в безопасности, пришла пора позаботиться о собственной шкуре. Позже я еще разок напомню, что если бы верил мне, когда я сказала, что Колан похищена, его бы не подстрелили. Как я уже объявил Максу, это была только его чертова ошибка. А ещё подчеркну, что шум, с которым я вышел бы дверь, отвлёк обоих, его и Эмери, поэтому, когда тот выстрелил, Макс повернулся. И напомню, что убила бармена, чтобы спасти ему жизнь. Ну ладно, последняя часть была не совсем правдой. В тот момент я сочла его мёртвым и думала лишь о том, чтобы принять вину на себя и спасти этим карьеру Колман, а заодно искупить кое-какие свои прегрешения. Но если ложь выполнит двойную функцию, я не стану этому препятствовать. Единственное, что оставалось прожить остаток дня с Карло, найти мотивацию готовить обед, есть, читать, делать вид, что всё будет как прежде. Но после вечернего выгула мопсов, в тот момент, когда мы обычно облачались в банные халаты, выпивали по стаканчику тёплого молока и немного скучали у телевизора, чтобы успокоиться, атмосфера вдруг накалилась. Карло снял ключи от машины с крючка у двери, ведущей в гараж, и сказал: "Пойдём. пора прокатиться. Боже правый. Именно так всегда и говорят: "Собирай из кого ты пришить". У меня непроизвольно вырвался смешок из тех, что обычно предвещают истерику. "Дорогая, пожалуйста, хватит защищаться". Скорее с грустью, чем с раздражением, сказал Карлу: "Наш брак висит на волоске". Я села в его Volvo с не слишком покорным видом. Мы молча поехали по Goldder Ranch Road и повернули на юг к Кораклу. Я подумала, что он просто не мог позволить мне болтаться по дому целый день, и сейчас отвезёт меня назад к жилищу Колман. Карло этого не сделал. Мы миновали торговый центр на углу Oracle и Танжерин. Карло неожиданно повернул налево к горам, к темноте национального парка Каталина. Именно там мы раньше бродили пешком, там в меня стреляли, но бывать в парке вечером мне не доводилось. Я даже не знала, пускают ли туда после заката. Не переключив свет на дальний, Карло медленно вёл машину по петляющей чёрной дороге к парковке, откуда днём мы бы увидели все тропинки, разбегающиеся от начала маршрута пешего пути. Сейчас же последнее, что я разглядела огромный сколак паук, которого выхватил свет фар за мгновение до того, как Карло погасил их. Какое-то время мы сидели в полной темноте. Непроглядный мрак будто скрыл нас друг от друга. Если он что-то задумал, пусть говорит первым. Я была слишком подавленной и уставшей, чтобы помогать ему. Пока я ждала, глаза мои привыкли к темноте, и хотя профиль Карлу по-прежнему оставался невидимым, я начала различать нечёткий обрис горных вершин на беззвёздном востоке. И только сейчас заметила, что не было луны, то ли ещё не вышла, то ли уже скрылась. Затем словно протиснувшись сквозь темень, через всё небо слева направо вытянулся бледно-серый мазок. Карл мог когда-то говорил, что это млечный путь. Такой вот он, млечный путь, столько звёзд, а каждой отдельной звёздочки не разглядеть. Никак не могу начать. Наконец заговорил Карлу: "Ты будешь добрым, и ничего с этим поделать не сможешь. Просто хотел сказать, что когда так долго живёшь в лжи, Очень трудно понять, где правда. Лучше меня этого не знает никто. Если честно, я слишком устала. И боль не прошла, и соображаю не так ясно. "Да", сказал Карло. "Я всё это знаю. Вот почему мы это делаем ночью. Сейчас темно, и ты всё ещё не скинула маску. Может, это единственный момент в наших отношениях, когда я стал хозяином положения. Вот только не уверен, что горжусь этим". Ты не стремился узнать, произнесла я, ненавидя себя за жалобные нотки в голосе. А я делала то, что ты хотел, чтобы я делала. Меня волновало не то, о чём ты могла бы мне рассказать. Всё дело в тебе самой, его голос тоже звучал обиженно. Пока я лишь кивнула, просто чтобы он продолжал. Это был испытанный Семерри способ: когда твоя жизнь под угрозой, чем дольше ты даёшь другому человеку болтать, тем больше шансов выжить. Подавляющее число людей не могут говорить и убивать одновременно. Поразмыслить об этом. Вы закрываете рот, прежде чем нажимаете курок. Я была готова продержать профессора в режиме лекции, пока не пойму, на что будет похожа моя оставшаяся жизнь. Только тогда он нажал на курок. В тот раз, когда я говорил с Максом, вообще-то он рассказал мне не все подробности твоего прошлого. Не так уж много он и знает. Я спрашивал его о тебе, в смысле, о тебе лично. И что же он рассказал? Как ты выразилась, не так уж много. Макс дал мне номер телефона кого-то из штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне, друга твоего, психолога, как он выразился, Дэвида Вайса. Я не сразу поняла, что меня только что убили. Ощущалась тревога. То онемение, которое появляется перед болью, перед тем, как уходят силы и тебя охватывает шок, трудно сказать, что Карлос знала бы мне. "Вайс?" переспросила я и будто со стороны услышала, что перешла на виск, и понимая, что мертва, добавила: "Я говорила тебе, что собираюсь всё рассказать. Ты не доверял мне?" "Нет. Да, я не мог ждать." Внезапно моя усталость улетучилась. Он сообщил, что я убила человека. Не этого последнего другого, когда ещё работала в бюро, Зиг информирован лучше, чем кто-либо. Знал ли Карло точное количество погибших или нет, он лишь скривил губы в усмешке, ерунда. Забудь. Рассказал лучше человек и по имени Пол. И вновь моя реальность опрокинулась, и я почувствовала, будто скольжу к пропасти, вот-вот готовый сорваться в эмоциональное свободное падение, но сидя здесь лицом к ветровому стеклу, словно в исповедальне, Мы оба не имели выбора. И я выложила ему всё. Рассказала, как каждый человек, становившийся мне близким, родственник или друг, был копом той или иной разновидности. Как подозревала себя в том, что гоню любого гражданского, которого знаю. Как одна моя половина боялась, что прогоню его, а вторая, что прогнать не смогу. Рассказала ему много больше, чем когда-то Зигмунду, включая то, что пол совсем не напоминал моего отца. И это означало, что он, наверное, был хорошим парнем. Я рассказала, что приходила в ужас от мысли, что он бросит меня, если узнает, кто я на самом деле. Когда закончила, Карло продолжал молча сидеть, словно я говорила слишком быстро, и ему требовалось время, чтобы осмыслить услышанное. Затем он произнёс: "Ну и сволочь". Ошеломлённая, потрясённая ответом, я отвернулась от него. тебя бы туда удалось выдавить мне да не ты отмахнулся карло я про поло поло тут повёл себя как последняя задница я сидел и часто-часто моргая и сились понять от чего это прозвучало не как прощение, не как покаяние один настоящий мужчина в моей жизни называет другого настоящего мужчину задницей я уже просто не знал что думать